Глава 23 «Мэр, серьезно? Твой отец — мэр?» Я задавал этот вопрос, наверное, уже в сотый раз. Ну, потому что в моей голове не укладывалось. Даже не в плане русалки. Я был, мягко говоря, удивлен поведением Евангелины. На кой черт ей наше агентство? На кой черт ей вообще любое агентство? На кой черт ей работа? Нет, ну ладно, там любая бабская тема. Дизайнер, одежда, например. Любят они подобную фигню. Хотя, если вспомнить стажерку и ее гардероб, наверное, тут плохой пример. Да, в принципе, пусть не модный магазин, пусть что угодно. Однако выбрать профессию рекламщика при таких возможностях, как у Гелика.. «Очень, на мой взгляд, странно. По крайней мере, теперь понятен гнев отца. Вряд ли он планировал подобное будущее для одной из своих дочерей». «Да, мой отец-мэр. В чем проблема? Тебя это смущает?» Лиза вышла из машины, хлопнув дверью со всей силы. Причем вовсе не потому, что злилась. Нет, ей даже в голову не пришлось делать это аккуратно. Блондинка — скопище всех тех качеств, которые мужчин бесят. «Есть ощущение, Вселенная послала мне ее в качестве наказания. Где-то Антон Лукьянов очень сильно, видимо, нагрешил. Смущает? Меня это напрягает! Такое чувство, будто я свинопас, встретивший на пути принцессу!» Русалка подняла взгляд, рассматривая дом. «Да уж, я хотел ее удивить. Говорил, едем на дачу, используя именно этот термин. Думал, она увидит трехэтажный дом». Красивую территорию с дорожками и клумбами, тропинку, ведущую к озеру, и скажет. «Красота какая!» «Ага, сейчас. Могу представить, в каких хоромах она неоднократно бывала». «Миленько, когда поженимся, тоже нужно приобрести загородный дом. Твоя квартира, кстати, слишком маленькая. Нужен просторный двор для детишек, чтобы обязательно был бассейн». «В этот момент я споткнулся, чуть не полетев носом вперед». Господи, что же так часто она говорит о свадьбе? Нужно напрячься и ускориться, а то не успею оглянуться, меня точно окольцуют. Где-нибудь по дороге от дома, к работе. Хрен замечу даже. А в свете открывшегося родства с градоначальником, тем более. Я распахнул высокую резную калитку, пропуская русалку вперед. Вся компания уже была в сборе: Дэн, Данила, еще пара знакомых ребят и, конечно, их спутницы. Одна из девушек сразу же бросалась в глаза. «Хорошенькая! Слов нет, насколько!» Длинные рыжие волосы собраны в хвост. Зеленые смеющиеся глаза щурятся на солнце. Фигура! Ух, полный отпад. Блондиночка, идущая впереди меня, сразу сделала стойку. Ей явно не понравилось наличие еще одной красавицы. Друзья с улыбками двинулись нам навстречу. «Слава богу, знакомство обошлось без эксцессов!» сслиы станется устроить скандал в первые же минуты однако она была мила и даже приветлива странно но я решил приступить к исполнению задуманного вот да познакомьтесь моя лизенька мое солнышко моя девочка моя принцесса приобняв блондиночку за талию чмокнул ее в плечо потом недолго думая подхватил на руки и закружил на месте у дэна и данилы натурально отпали челюсти Они просто вытрящились, напоминая двух крабов, у которых глаза живут самостоятельной жизнью, совершенно не понимая, что происходит. Денис даже попробовал понюхать воздух рядом со мной. «Не пьян ли я случаем?» «Если бы вы знали, какое это счастье!» еще пару раз крутанул русалку, которая не иначе как от шока даже не сопротивлялась, а потом поставил, наконец, ее на место. «А, мы заметили!» Дэн повел взглядом в сторону, намекая мне на огромное желание уединиться. «Поболтать, так сказать, по-мужски. Любимая, присоединяйся к девочкам, я скоро буду». Подтолкнул Лизу вперед, при этом успев снова облобызать ее плечо, доступ к которому был открыт благодаря легкому топику на тонких лямках. Блондинка покосилась с подозрением, но послушно направилась к женской половине компании и тем двум знакомым парням. Они помогали девчонкам накрывать стол, расположенный на просторной веранде. «Это что за прикол?» Как только мы остались вдвоем, Данил тут же подскочил ближе и снова принялся меня обнюхивать. «Успокойся, трезвый я. Мне просто нужно достать эту женщину своей неземной любовью настолько, чтобы она захотела сбежать». круто! Зачем? Пошли ее, делов-то!» Дэн, недоумевая, пожал плечами. Не все так просто. Она, во-первых, может немного испортить мне ситуацию на работе. Там серьезный проект, благодаря которому я могу получить повышение. Да итак, начальник отдела рекламы, куда выше? Данил настойчиво заглянул в мои глаза, оценивая величину зрачков. Ну, выше, коммерческий директор. У нас эта должность вакантна. Андреевич, причем неоднократно говорил, что задолбался все тянуть на себе. Он достаточно прозрачно намекнул. Доведу дело до конца, могу рассчитывать на лучшие условия. И еще, кроме работы, знаешь, кто отец этой красавицы? Ага, мэр. Мэр, блин! Если я ее обижу, мне нужно будет сто процентов поменять место жительства. В этом городе я потеряю все. Тем более папочка безумно ее любит. О, господи! а в чем проблема? Денис хлопнул меня по плечу. «Женись, пацан!» «Такая невеста — бы подарок небес!» «Иди ты к черту!» Она двинутая на всю голову. «Погоди, побудешь в ее обществе пару дней, сам убедишься. Хотя даже одного будет достаточно. Ладно, сейчас не это меня волнует. Скажите мне, мои дорогие друзья, с чего у нас начался разговор о психологе и тот идиотский спор? Я смутно помню, ибо был не свежий». «А, блин!» Данила задумчиво потер лоб. «Ну, я тоже не особо, да мы чет про тебя и про бывшую твою говорили. Типа, она испортила тебе жизнь, а ты сказал, наоборот, сделала лучше, что ушла какая-то такая история. Дэн, так же?» «Ага, с этого и понеслось!» Денис облокотился о дерево, стоявшее рядом. «Так, ладно, как мы нашли Настеньку?» Я верил пацанам, не было ощущения, будто кто-то из них что-то скрывает или врет. «Настенька...» «А, это твой психолог. Слушай, ну, мы говорили...» «Да, потом девчонка-официантка, которая нас обслуживала, она в какой-то момент забирала тарелки и сказала, что это Дашко, самое лучшее». «Да, точно. Мы уже спорили активно. Дэн к ней. Клейня не подбивал как раз. Ну и вроде втянули ее в разговор. Кстати, ты с ней поддерживаешь контакт? Тот вечер она сильно тебе приглянулась». Данил повернулся к Денису. «Раньше я помню ход событий». «Ну, встречаемся изредка. Она вечно занята. Виделись раз, два, три. Чисто пообщались. Там какие-то идейные принципы. Интим, только по любви. Вариантов много, поэтому заморачиваться с ней не хочется. А так, да. Мне тоже, кажется, именно Ленка подала идею». «Ленка...» Я усиленно напрягал мозг и пресловутое подсознание. Но официантку помнил очень смутно и уж тем более никак не мог связать себя с ней. В том заведении мы бываем периодически. Весь персонал поименно не знаю. Ровно как и понятия не имею, кто там давно, а кто недавно. Однако, хоть убей, не могу сообразить, было у меня что-то с этой Леной или нет. Хотя... Если в тот момент она приглянулась Дэну, а с моей стороны не поступало возражений или предупреждения, скорее всего, нет». «У нас негласное правило — не следить на территории друг друга или, как минимум, сказать, мол, тут отметился, имей в виду». «А что такое?» — заинтересовался, наконец, Данила. «Да так, ничего серьезного. Однако, похоже, совет отправиться к Настеньке именно к ней и никому другому был не случайен. Дэн, мне нужно встретиться с этой Леной, ок? Чисто поговорить. Анастасия Николаевна ждала меня в первый день» а теперь еще о наших встречах отчитывается кому-то». «Ого! Конечно, не вопрос». Денис достал из кармана телефон. «Сейчас раз напишу, узнаю, что и как у нее со временем. Странно. Насчет психологии не информация, верно?» «Однозначно. Я вспомнил секретаря Настеньки и то волнение, с которым она говорила на парковке. Бедолага явно боялась, переживала. По факту она вроде слила свою начальницу». «О, смотри!» ленку может в понедельник Я назначил встречу у кинотеатра типа пойдем фильм посмотреть если скажу настоящую причину мне кажется соскочит тем более предположительным в ее совете был умысел соответственно есть что скрывать отлично идемте это моя ненаглядная русалка без присмотра целых десять минут господи это не женщина монстр Данил хохотнул но осекся, глядя мне в лицо оно было очень серьезным «Антох, неужто среди всех баб ты наконец встретил ту, которая тебя зацепила?» «Странно, но в этот момент я подумал о Гелике. Серьезно. Слова друга напомнили мне именно ее, потому что стажерка, пожалуй, действительно меня удивляет. Есть в ней что-то несвойственное другим женщинам. Она... черт, да, наверное, она та самая гранитная стена за спиной мужчины, которая поддержит, поможет, подскажет» пройдет весь путь вместе со своим избранником. Если он, конечно, будет <смех> избранник. Потому что, как правило, подобные женщины вляпываются в абсолютных ничтожеств. К тому же Геликс, с ее принципиальной позицией «главная не внешность, главная внутренняя суть» вообще сто процентов свяжется с каким-нибудь задротом. Все это хорошо, но мужики любят глазами. Факт. Ум, красота, душу мы предпочитаем изучать потом. Именно из-за этого многие ведутся на красоту, создают семью, а в итоге удивляются. Как-то оказалось, что жена — конченная стерва и дура. «Идем, раз волнуешься», — Данила усмехнулся. Хотя такая красотка, я б тоже волновался». «Да подожди, — говорю, — пообщайся сначала, рано делаешь выводы. Как бы то ни было, моему поведению не удивляйтесь. Я должен довести русалку до ручки, и буду благодарен, если вы мне вообще в этом поможете». Пацаны, переглянувшись, засмеялись. Отлично. Значит, представление выйдет на славу.